Таблица первая. Примерная продолжительность в минутах общего тренировочного массажа в зависимости от массы тела спортсмена. Масса тела в килограммах. Общий массаж. Массаж в условиях бани. До 60 килограммов. 40 20. 61 75. 50 25. 76 100. 60 30. Свыше 100 более 60 35. При общем тренировочном массаже массирует спортсмена в определенной последовательности. Продолжительность ручного массажа отдельных областей и частей тела примерно следующая. Спины, шеи, надплечья, ягодичной поясничной области 8 минут. Бедра, коленных суставов, голени, голеностопных суставов, стопы 16 минут. Плеча, локтевых суставов, предплечья, лучезапястных суставов, кисти, пальцев 14 минут. Груди, живота 7 минут.